Со мной все не в порядке. Старший майор сухо хмыкнул. Кому знать, как не тебе. Удивил ты меня, Егорка. Хотя, что ж, сам тебя учил, что целесообразно, то и нравственно. Горько, конечно, было слышать такое от шефа, но Дорин все равно ужасно обрадовался. Раз звоните, значит, вас не арестовали? Что им? Мальчик-колокольчик из города День день. «Откройте телеграмму, идиоты!» Положил на месте всех четырех. «Да вы что!» У Егора потемнело в глазах. «Октябрьский застрелил сотрудников, которые за ним приехали! Неужели он в самом деле враг? Ты-то хоть идиотом не будь!» Вяло сказал старший майор. «Оказывается, не утративший способности угадывать мысли!» «Я не враг!» Я коммунист и патриот нашей советской родины. Но по второму разу попадать в допросную мясорубку, Слуга покорный. Парней, конечно, жалко. Грохнул их с перепугу, когда начали руки крутить. Но это ты виноват. Предупредил бы, что наркому моя шкура понадобилась, я бы чинно благородно застрелился. Надо было мне еще вчера догадаться, когда с самим соединять перестали. Что хоть стряслось-то, ты не в курсе? В курсе, но не имею права по телефону. Ну и черт с тобой, теперь все равно. Егор спросил шепотом. Хоть понижать голос было и глупо. Вы прямо оттуда звоните? Нет. Там четыре трупа. Баба в обмороке. Ушел. Из телефонной будки звонил. С угла. Шеф, что ж вы будете делать? Дожду до 12 Я тебе рассказывал. Нет, цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру. Вышел из подъезда. Смотрел на часы. Из пяти двенадцать. Прошелся немного. Автомат. Думаю, с кем бы попрощаться. Представляешь, полвека прожил, а попрощаться невским. Разишь с тобой? Вот и звонил, чтобы сказать время до полудня.